Глава 17 По старым тропам Выбитая ударом рама вместе с хлипкой решеткой едва не угодила прямо в человека. Дверь, скрижища бетон, жалобно звякнула о противоположную стену. Мгновенно среагировав, костолом совершил классический кувырок, затем шустро откатился к правой стене. Быстро сгруппировавшись, он занял позицию для стрельбы с колена и уже хотел дать очередь, когда, оценив степень угрозы, сообразил. В данном случае это совершенно бесполезно. Бесполезно в том смысле, что только зря потратит бой запас, которого и так немного-то и осталось. Нет, неожиданно объявившийся из темноты мастерской противник состоял из плоти и крови, Он был подвержен физическому воздействию, не отличался ловкостью. Просто... хрена себе экземплярчик!» – проворчал Костолом, понимая, что сражаться привычными методами здесь не получится. Да и стоит ли оно того? Гигантский черный червь с сильно раздутым, бугрящимся телом буквально снес ворота мастерской, разбросал тяжелые стеллажи, и сейчас практически полностью выбрался наружу. Казалось, что на площадке перед гермоворотами места было много, но на деле оказалось совсем не так. Тварь попыталась собраться в кольцо, но получилось у нее это как-то совсем плохо. За время странствий по подземному комплексу Костолом уже не раз сталкивался с червями. Все они были крупными, черными, но, в общем-то, не сильно отличались друг от друга. Однако то, что сейчас предстало его глазам, не было червем в обычном понимании. Он был реанимированный, длиной около 14 метров, шириной с лошадиный торс. Все тело изъедено вздутыми язвами, рваными дырами, кое-где отсутствовали хитиновые пластины, а из обширных ран бесформенными гроздями вылочились по бетону вывалившиеся внутренности. Вся морда мутанта-червя была жутко изуродована, жвалы переломаны. Они и так не были красавцами, а этот явно побывал в жестокой переделке. А еще он был очень толстым, даже жирным. Костолом почти сразу понял. Кошмарный внешний вид мутанта — обусловлен тем, что ранее подохшая тварь попросту была реанимирована слизняком. Раздутое трупными газами тело приобрело странную форму, при этом существо существенно потеряло в ловкости и проворстве. Теперь это был огромный вытянутый кусок мяса, двигавшийся настолько неуклюже, что создавалось впечатление какой-то нереальности происходящего. Долго задерживаться на одном месте в планы Костолома не входило. Нужно было срочно искать варианты решения, выпалши проблемы. Калибр его пистолета-пулемета не позволял наносить существенные повреждения. А даже если бы и мог, толку. Они и живые-то не сильно комплексовали от своего вида и полученных ран, а будучи мертвыми... «Зараза!» Костолом словно тень попытался проскользнуть мимо, между стеной и тварью, но едва не отлетел в сторону. Массивный хвост едва не сломал ему ноги. Здоровяк увернулся в последний момент, резко отстранившись назад. Мутант слышал. Все слышал. А может, ты видел? Бывший наемник заметил приближающуюся морду, хотя сейчас стоило больше остерегаться хвоста. Что это за новая тактика? Сломать ударом жертвы все кости, чтобы легче переваривалось? Растянувшись чуть ли не через все помещение, мутант внимательно прислушивался, вертя изуродованной мордой во все стороны. Сам костолом оказался зажат между проломом и мастерской. Либо туда, либо обратно. Можно, конечно, попробовать перескочить через червя, но вряд ли получится. Слишком его раздуло. Двигался мутант Хати заметно медленнее, но это вовсе не означало, что увернуться от его выпадов стало проще. Просто делал он их гораздо реже. И воняло от червя просто кошмарно. Костолом едва не задохнулся, когда его окатило с мрадом разложившегося мяса. Морда твари с размаху ткнулась в бетон всего в полуметре от человека. Осыпалась штукатурка, пошли трещины. Вместе удара осталось черно бурое кровавое пятно, да небольшой фрагмент сломанного жвала. Видимо, боли мутант не чувствовал от слова совсем. Что делать, блин! Как завалить эту тварь? Не лучше ли б бежать? Тут особо не побегаешь. Выбрав мастерскую, столом прыгая, как сайгак, Миновал завалы и стеллажей и скрылся в темноте. Тварь, определив, что источник шума удаляется, неторопливо рванула за ним, снова раскидав в стороны препятствия. Здесь все вверх дном было перевернуто. Наверное, когда выпалший слизень наткнулся на труп червя, он просто осатонел от радости. Такой экземпляр для реанимации не каждый день попадается». Даже представить сложно, сколько на это ушло его внутренней энергии. Сам Слизень обнаружился здесь же. Его попросту раздавило тяжелым стеллажом. Вот так оно и бывает. Сделал дело — лежи себе в углу. Толку от тебя раздавленного. Мысли дикой каруселью скакали в голове у бывшего наемника. Даже высадив все имеющиеся в запасе патроны, прямо в морду мутанта, вряд ли будет ощутимый толк. «Гранаты!» — верная мысль, хотя и сложно выполнимая. Здоровяк все же похвалил себя за находчивость. Термическая граната у него оставалась всего одна. Куда делось остальное, он уже не помнил, да и не до этого было. Просто бросив гранату на пол, он добьется лишь того, что мутант проползет по ней, Прожжет себя всю нижнюю часть. Но в лучшем случае воспламенится. Вряд ли это его остановит. Нужно что-то посущественнее. Фонарь Костолома хаотично скакал по стенам, но ничего полезного в мастерской не было. Много старых деталей, инструменты, какие-то древние агрегаты. Все было хаотично разбросано, лежало где попало и как попало. Здоровяк метался между стеллажей, прыгал по деталям, пару раз даже упал, в темноте особо не побегаешь, а уж среди разбросанного инвентаря тем более. Здоровяк обнаружил странную вещь. Вроде бы глаз у мутанта не было, но он всегда полз именно туда, где бежал ко столом. Причем даже в те моменты, когда тот не шумел. Отсюда можно было сделать вывод, что тварь охотится не только на звук и вибрацию. Есть что-то еще, что-то новое, ранее незамеченное. Червь с какой-то тупой неторопливостью полз за ним, не ускоряясь и не замедляясь. И вскоре это сильно надоело беглецу. Граната уже давно была подготовлена к бою, находясь в широкой ручище Костолома но бросать ее на пол в планы бывшего наемника пока не входило. «Да открой ты уже свою пасть!» — рявкнул гигант, порядком устав бегать по мастерской. «Будет тебе счастье!» Но то ли червь не знал слова «счастье», то ли совсем не торопился его получать. Он просто ползал за человеком, держась на расстоянии в два-три метра. Наконец человеку удалось выскочить из замкнутого помещения. Бежать обратно к шахте с коллекторами он не собирался. Далеко. Ты чего там делать? Рассчитывать на то, что тварь свалится вниз, мало вероятно. А что если... Граната полетела на пол, оказавшись на одной из решеток. Хлопнула. Брызнули искры. Облако жара устремилось во все стороны. Температура резко поползла вверх. Сам Костолом, укрывшись за какой-то дверью, ведущей в крохотное помещение, осторожно наблюдал за происходящим. Стоит отметить, что те образцы термических гранат, что были на вооружении армии, эффективны, А вот то, чем располагал Костолом, было куда эффективнее. За счет мощного кумулятивного эффекта, еще и в довольно большом объеме, Решетку расплавила уже через треть минуты. Она лопнула прямо по центру, прогнулась и благополучно упала вниз. Частично задела еще две решетки, одна из них даже промялась внутрь. Но время действия кумулятивного эффекта оказалось строго ограниченным, и его не хватило для того, чтобы прожечь и вторую. «Сойдет», — пробурчал костолом, продолжая наматывать круги. Он краем глаза заметил, что даже того, что получилось, достаточно для его задумки. И тут случилось нечто странное. Когда взорвалась граната, червь на мгновение замер, издал какой-то скрежещущий звук и пополз прямо в очаг. Его не остановила ни высокая температура, ни искры, ни оплавленный металл. Он просто влез в самый центр и принялся вертеться на месте — расшвыривая попадающийся мусор и раскаленные фрагменты. Мутанта частично охватило пламя, зашипела поджаривающаяся плоть. Здоровяк даже не успел принять следующего решения. Тварь, по какой-то причине позабыв про взрыв гранаты, вновь устремилась к наемнику. Уцелевшие жвалы растопырились в разные стороны. «Тепло! Оно ползет на тепло!» Но у костолом был не робкого десятка. Воспользовавшись моментом, он устремился прямо к дыре, а затем сиганул внутрь, прямо перед мордой жуткого червя. Кажется, даже жвалы разочарованно щелкнули. И все бы хорошо. Внизу был тот самый бассейн у три, даже частично заполненный водой. Падай, больно не будет. Но снова не судьба. Лямка жилета разгрузки зацепилась за плавленный край решетки, затрещала, растянулась, но все-таки выдержала. Костолом повис в очень неудобном положении, прямо под остывающей дырой. Некоторые металлические края еще светились оранжевым, источая жар. «Вот курва!» — буквально сквозь зубы прорычал здоровяк, пытаясь освободиться. А тупой червь каким-то особым чутьем сообразил, что «добыча» в прямом смысле этого слова ушла под землю. Раздутая морда завертелась по сторонам, затем бестолково ткнулась в решетку раз, другой, и, о чудо, все-таки попала в отверстие. Обладая чудовищной силой, но при этом не понимая, чем на самом деле обернется эта нора, тварь упорно начала сокращаться. Получалось так, что мутант, сдирая о раскаленные металлические края чешую и вздутую кожу, словно гигантский банан втискивался через оплавленную решетку. Под собственным весом с твари срезала все лишнее. Исковерканное тело мутанта, существенно потеряв в весе, осыпалось вниз бесформенной дурно пахнущей массой. Сам костолом, в последний момент умудривший зацепиться руками за край, тем самым оказался вне зоны падения червя, но все же его с ног до головы забрызгало разложившимися ошметками, жижей, внутренностями. А тут, как нельзя кстати, все-таки лопнула лямка разгрузки, и здоровяк, не удержавшись, полетел вниз. Несколько раз крутанувшись в воздухе, Он все же приземлился в бассейн, звонко шлепнувшись об поверхность воды. Было холодно. Реально холодно. Отвык человек полностью находиться в воде. Тем более холодный. Тот аквапарк в сточном туннеле не в счет. Костолом вынырнул, отдышался и, с трудом разглядев бетонную стену, мощно заработал руками. В пять-шесть грибков добравшись до края бассейна, он едва не угодил в плавающую кучу гнилых ошметков. То, что осталось от реанимированного червя, сейчас плавало на поверхности. Естественно, оно уже не представляло никакой угрозы. Безмозглый мутант уничтожил сам себя. Но как выбраться из наполовину заполненного водой бассейна? Оказалось, что дотянуться до верхнего края, находясь в воде, не представлялось возможным. Слишком мало воды было в бассейне. Фонарь вместе со шлемом еще висел на голове. Видимо, при падении заклинило кнопку включения, поэтому сейчас он работал в режиме стробоскопа. То включался, то вновь отключался. И все же здоровяк рассмотрел справа от себя вмонтированную в бетон узкую ржавую лесенку. Видимо, по ней кто-то периодически должен был спускаться вниз и чистить бассейн. Оказалось, что вбитые в бетон скобы проржавели насквозь. Первая же ступенька с хрустом отломилась и вывалилась из отверстий. Со второй, осторожный костолом, поступил иначе. Он не стал проверять ее на прочность. Вместо этого он, стараясь держаться за самое основание, потихоньку переставляя ноги и цепляясь руками, Ой, как добрался до верха. Тяжело дыша, хрипя и даже постановая, здоровяк растянулся прямо на бетонном полу, пытаясь собрать в кучу все произошедшее за последние пять минут. Из-под него во все стороны растекалась широкая, плохо пахнущая лужа. Вдруг, осознав, что СР-2 больше не висит на лямке, он с досадой ударил кулаком по полу. Сейчас, скорее всего, пистолет-пулемет лежит либо где-нибудь наверху, либо на дне бассейна. Все, огнестрела при нем не осталось, только пара ножей. Но размышлять о своем спасении было некогда. Поднявшись с бетона, здоровяк вновь переключил фонарь в обычный режим, а затем осветил все вокруг. Сверху, метрах в шести, зияла проплавленная дыра. Справа и слева помещение было идентично тому, что располагалось сверху. Только здесь никаких гермодверей не было. Лишь слева была заметно сломанная то ли деревянная, то ли стальная дверь. Не обнаружив других помещений или дверей, Костолом смело зашагал прямо туда. Перед ним оказалась каменная лестница, спускавшаяся вниз на несколько метров. Затем небольшая пустая площадка — и второй пролет, заканчивающийся длинным коридором. Бродить по таким местам, особенно без оружия, даже для Костолома было чревато. Но куда деваться? Слева попался проход, но в него Костолом решил не соваться. Там был слышен шум спускаемой воды, и это снова натолкнуло здоровяка на мысль, что неподалеку находится уже знакомый ему сточный канал. Вместо этого он двинулся прямо и вскоре оказался перед чуть прикрытой массивной дверью. Бывший наемник проверил ее на наличие скрытых ловушек, но ничего подозрительного не обнаружил. Открыв дверь, он прислушался, затем шагнул внутрь. Почти сразу же он оказался в небольшом, видимо, пострадавшем от взрыва помещении. У стен стояли стальные шкафчики, сильно посеченные осколками. На полу, покрытые пылью и осколками, лежали мертвые тела в количестве двух единиц. Они уже начали испускать характерные запахи разложения, что сразу же навело Костолома на мысль — телам около двух недель. Их экипировка показалась ему знакомой. Перед ним мертвые наемники, скорее всего, кто-то из группы бульдога не побрезговав обшарить тела на предмет чего-нибудь полезного, здоровяк как нельзя кстати обжился двумя пистолетами ГЛОК-17 американского производства с парой магазинов каждому. Приятным бонусом стала трофейная световая граната. Более тяжелого вооружения при них не оказалось. Значит, собрали уцелевшие товарищи. «Что же тут случилось?» Костолом осмотрел посеченные стены и шкафчики, ухмыльнулся. «Видать, ребята попали под хитроумную ловушку какого-то опытного противника». Знал бы Костолом, насколько он был близок к истине, и как бы он был удивлен, что волей случая оказался в жилище человека, с которым у них было много общего. Обследовав несколько заваленных мусором коридоров и помещений, он нашел медикаменты, советские спецпайки — старую военную форму. В одном из помещений ему попалось в руки старое помповое ружье, аж 1971 года выпуска. А хорошенько осмотрев помещение, удалось найти к нему горсть патронов. Брать ружье он не стал, слишком низкая скорострельность. Удовлетворенно хмыкнув, гигант уже собрался удалиться, когда его взгляд наткнулся на большой деревянный шкаф в углу. Заглянув внутрь, он сразу же увидел фотографию и, присмотревшись, удивленно присвистнул. «Опа! Вот так сюрприз! Ну, привет тебе, подполковник!» Улыбнулся ко столом, узнав изображенного на фото человека. Еще несколько минут побродив по убежищу Шевченко, он едва не угодил в хитроумную ловушку. Тонкий металлический штырь, установленный в одном из переходов так, чтобы под действием пневматики проткнуть горло незваного гостя. Костолом среагировал лишь потому, что вовремя услышал странный щелчок. «Ах ты, коварный злодей!» — проворчал здоровяк, мысленно похвалив подполковника. все это у тебя с сюрпризами!» После того, как Костолом заметил другой выход, он решил воспользоваться именно им. Миновав метров пятьдесят, он наткнулся на дохлого червя. Тот давным-давно высох и был изрублен на куски. Под черными ошметками обнаружился массивный пластиковый ящик и большой пожарный топор. Несложно было догадаться о том, что здесь Шевченко приводил себя в порядок после того, как в его жилище вторглась группа бульдога. Бывший наемник двинулся дальше и вскоре почувствовал ощутимый запах дыма настолько ощутимый, что пришлось воспользоваться противогазом. Сам по себе противогаз не спасал от дыма, но все же обеспечивал сносное дыхание. А когда петляющий коридор неожиданно закончился, Костолом удивленно присвистнул. Прямо перед ним, всего метрах в сорока, располагался командный бункер астро 1 где когда-то обитал полковник Зимин. Здесь еще имелись источники открытого пламени, Горели многочисленные ящики и бочки с топливом ранее оставшиеся незамеченными. Тут и там что-то догорало, а сама пещера была забита дымом. Правда, весь он скопился в верхней части пещеры и не сильно мешал обзору. Астра один выдохнул Костолом, когда узнал знакомые очертания объекта. Именно здесь капитан Антонов и показал свое истинное лицо. Тогда же Максима передали майору Доронину. «Интересно, куда запропастился майор?» Вдруг подумал Костолом, почему-то вспомнив о командире Волкодевов. Последнее, что было известно о бравом майоре, так это то, что он собирался начать эвакуацию выживших жителей на поверхность. Сначала Здоровяк поразился тому факту, что кислород еще не выгорел окончательно, но затем понял. Мощные системы вентиляции все еще работали, старательно закачивая на объект воздушной массы. И тем не менее, здесь было ощутимо жарко, душно. Воздух был перенасыщен углекислым газом. Костолом мгновенно покрылся потом, комбинезон неприятно прилип к телу. К тому же, видимо, закончил действие последний, введенный в организм стимулятор. Бывшему наемнику стало не по себе. Теперь следовало решить, что делать дальше. Сам комплекс был наглухо перерезан. Туннель с проложенными в нем рельсами оказался завален в обе стороны. Вся скопившаяся вода давно ушла, поэтому Костолом нашел лишь один путь — внутрь командного бункера. Там наверняка еще могло остаться хоть какое-то вооружение. Пистолеты, конечно, хорошо, но все равно несерьезно особенно ввиду сложившихся обстоятельств. С большим трудом проникнув внутрь командного бункера, здоровяк вдруг принял иное решение. Что если заглянуть в кабинет полковника Зимина? Если он уцелел, быть может, там найдется кое-что интересное? Кабинет нашелся спустя минут двадцать. Гигант трижды выбирал неверное направление и попадал в тупики. Лифт, ведущий в гамму 3 оказался наглухо завален. В одном из коридоров он наткнулся на тяжело раненого паука. Добивать не стал, все равно и сдохнет. Чего зря, боеприпас переводить. Когда же он, наконец, добрался до кабинета Зимина, здоровяк лихо сломал дверь и вошел внутрь. Висящая на стене карта объекта ничего ему не дала. Все сделанные полковником пометки говорили только о том, что Зимин искал какой-то источник психотропного воздействия, расположенный в комплексе генетических лабораторий. Те пометки, когда-то сделанные полковником, ему ни о чем не говорили. Затем здоровяк отыскал какую-то толстую папку с кучей бумаг. Дальше очередь дошла до рулонов свернутых карт. Само собой, все они пострадали от воды, но несущественно. Костолом сам не знал, что именно он ищет. Раз остальная группа откололась, значит, остается искать новые выходы. А кто, как не Зимин, мог располагать подобными сведениями? Его внимание случайно привлекла сложенная пополам карта, лежащая под куском стекла. На ней ясно значилось «Омикрон-4», — удивился Костолом причем удивился так, словно когда-то уже слышал это название. «Что это?» Далее он определил, что это был новый, строящийся объект на два уровня выше самой Астры, и располагался этот омикрон прямо над командным бункером. Гигант даже зарычал от нетерпения. Его посетила догадка о том, что из командного бункера можно добраться и туда. «Нужно только хорошенько во всем разобраться!» И вскоре он радостно вскрикнул. «Да, детка!» Однако в следующее мгновение Костолом вдруг за грифком ощутил. Позади него что-то стояло. Что-то опасное, готовое вонзить в него клыки или когти. Он резко развернулся, одновременно вскидывая оба пистолета.